Николай Васильевич Гоголь. «Вечера на хуторе Блистиканьки». Повести. Издательство «Московский рабочий», 1970 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». «Вечера на хуторе близ Блистиканьки». Повести, изданные пасечником Рудым Паньком. Часть 1. Предисловие. Это что за неведаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слав богу, ещё мало ободрали гусей на перья и извели трепьяна бумагу. Ещё мало народу всякого звания из броду пальцы в чернилах. Дёрнул же охота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 Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника рудого панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком, ей-богу не умею сказать. И волос, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай. Как дадут кому-людию какое прозвище, то и во веки веков останется оно.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 Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и хватит его по лбу. «Проклятые грабли!» — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивший на аршин. «Как же они, черт бы, спихнул с мосту отца, их больно бьются!» «Так вот как!» — припомнил и имя голубчик Такая присказка не по душе пришлась в рассказчику.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 «А где живет пасечник Руды-Панько?» «А вот там, — скажет он, указавший пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора». Прошу, однако, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладкие как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич, третьего года, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новую таратайкою своею и гнедою кобылою, Несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные. Зато уже, как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели. А меду, изобожусь, лучшего не сыщите на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате. вообразить нельзя какой -то.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 и поперечному. Пасечник Рудой Панько. На всякий случай, чтоб не помянули меня не словом, выписываю сюда, пазбочному по порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны. Бандура инструмент, род гитары. Боток кнут. Болячка золотуха. Бондарь бочарь Бублик. Круглый крендель. Баранчик. Буряк. Свекла. Бухонец. Небольшой хлеб. Винница. Винокурня. Галушки. Клецки. Голодрабец. Бедняк. Бобыль. гапак и горлица. Малороссийские танцы. Девчина. Девушка. Девчата. Девушки. Дежа катка, дребушки — мелкие косы, домовина — гроб, дуля — шиш, дукат — рот медали, носится на шее, знахар — многознающий ворожая, жинка — жена, жупан — рот кафтана, каганец — рот светильни, клепки — выпуклые дощечки, из коих составлена бочка.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 Пест для растирания мака. Малахай — плеть. Миска — деревянная тарелка. Молодица — замужняя женщина. Наймыд — нанитой работник. Наймочка — нанитая работница. Оселедец — длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо. Очипок — рот чипца. Помпушки — кушанье из теста.